Виктор Глебов. Алхимак. Черный ворон. Глава 1 «Хрена ли ты лезешь без очереди, сука!» Новичок нависал надо мной, сжав кулаки и сверля с злобным тупым взглядом. «Придурок был из тех, кто считает, что нужно сразу показать всем, какой он крутой», показательно в первого попавшегося под руку. «Разумеется, обязательно того, кто меньше тебя». Иначе может получиться облом. Этот парень в нашем детдоме провел всего 20 минут и все это время выбирал жертву. Я видел это по его стеклянным зенкам, необремененного интеллектом животного. И вот, наконец, урод определился и решил, что молчаливый паренек идеально подходит на эту роль. Нарочно подгадал, чтобы я направился к кулеру плеснуть себе водички и ломанулся следом. «Я спрашиваю, какого хрена ты влез впереди меня, дебил?» Проговорил он громко, чтобы все слышали. «Или ты не только не мой но и слепой, а?» На его потрескавшихся толстых губах змеилась глумливая ухмылка. И еще немного, и он перейдет от слов к делу. Что ж, его выбор. А значит, и проблема тоже будет его. Я бросил пластиковый стаканчик придурку в рожу, От неожиданности он прогнулся назад. Какая предсказуемость! Мое колено резко вошло здоровяку между ног, впечатывая его причиндалы прямо в лобковую кость. Амбал резко выдохнул. Его глаза вылупились на меня, словно два стеклянных шарика. Нет, уродец, это еще не все. Схватив с полки позолоченную статуэтку, выданную детдому за какие-то там достижения, Я с размаху врезал ее тяжелым основанием сранцу в челюсть. Раздался влажный хруст, и между толстыми губами брызнула кровь, а вслед за ней показался и выбитый зуб. Новичок пошатнулся, попытался опереться о кулер, рука его неуклюже соскользнула, и он тяжело завалился на пол. Из глаз брызнули слезы. «Да что ж такое-то, а?» Раздался за спиной резкий окрик Аделины Сергеевны. «Опять ты за свое!» Обернувшись, я встретился взглядом с воспитательницей. Она стояла в дверях, уперев руки в бедра. «Иди сюда, живо! За мной в кабинет!» «И почему ты такой злой-то, а?» «Ну, как сказать?» «Когда тебя подбрасывают на крыльцо детского дома, ты теряешь имя, даже если оно у тебя и было». Возраст и национальность. Тот, кто находит тебя, относит дежурному, который дает младенцу свою фамилию и записывает в журнал поступлений. Вот и все. Никаких родимых пятен в виде звезд и полумесяцев, золотых медальонов с волосами матери или шелковых пеленок с вышитыми монограммами. Ничего, что позволит тебе однажды отыскать родителей, как это бывает в фильмах или книгах. И все же, Многие дети верят, что мама передумает и вернется, чтобы забрать домой. Верят годами. Я не верил. Даже когда мне было три, пять, семь лет, не верил и не ждал. Потому что очень хорошо знал своего папашу. И то, что он ни за что не передумает и не вытащит меня из этой тюрьмы. Во-первых, обычного человеческого тела. Во-вторых находящегося в мире, лишенном магии. И это меня, того, кто единственный умел ходить по всем трем мирам, не зная границ. Но даже этого оказалось мало моему отцу, заносчиво считающему себя создателем всего сущего, тому, кого люди всех миров называют первобогом, Илу, Пта, Ураном, Паньгу и еще сотней различных имен. В наказание за то, что я стибрил небесные стада правителя верхнего мира и его женушку, на редкость, кстати, скучную домохозяйку, которую я прихватил исключительно для комплекта, чтобы позлить брата. Папашка еще и запечатал мои уста. Якобы, чтобы они не произносили больше лжи. На самом деле он просто мстительный ублюдок, конечно. Ну, достал я его, и что? Подумаешь, хотел стать самым богатым в мире». Мне для этого только небесных стат и не хватало. С каких пор родители выступают против честолюбивых планов своих чад и шарашат их мечты серпом по яйцам?» Как по мне, все было честно. Братишка сам проворонил свои облака и бабу. Ну, а то, что урожаи на земле стали сохнуть без дождя... Да, тут мой косяк. Но я же все вернул. Правда, не сразу и не добровольно. «Ну, да, что прошлое поминать? Суть в том, что отец здорово на меня взъелся из-за всего этого. Плюс остальное, конечно, накопилось. Не зря меня прозвали Змеиустом. Не только потому, что я умел этой тварью оборачиваться, но и потому, что уболтать мог любого, заставив делать, что мне нужно. Теперь, конечно, все по-другому. Я нем, а срок моего изгнания не обозначен» так что, может, мне вообще никогда не вернуться домой. О, если бы только папашка передумал! Уж я бы прикинулся таким паенькой на первое время. А потом всех их, своих недоброжелателей, заставил бы пожалеть о том, что жаловались на меня. Но нет, я вынужден влачить существование в теле никому не всравшегося сиротки, да еще в мире без чудес. И кем мне тут становиться? А главное, зачем? Чтобы через шестьдесят лет помереть, оказаться в теле еще одного немого и начать все сначала? Даже если я каким-то чудом стану миллионером, все равно это ерунда по сравнению с тем, чем я обладал прежде. Жалкие крохи, не стоящие усилий. Отец лишил меня не просто богатств, способности путешествовать по трем мирам и моего дара убеждения, без которого особо ничего и не добьешься, Он отнял у меня самое главное — цель. Не слишком ли жестокое наказание? В мире людей и родителей за такие вещи нещадно дрючат комитеты по опеке, между прочим. Но только не в случае, если ты сиротка в детском доме. Тогда на тебя всем насрать. Скажи спасибо, что вообще жив до сих пор. Здесь у меня даже кота Василия не было. Моего верного слуги, помощника — и проводника в Нижний мир. «Где ты, мой баюнчик? Что с тобой стало? Кто о тебе позаботится без попусика Короче, одно сплошное одиночество, приправленное сраной безнадегой. Мрак и тоска. «А ведь пусть и на краткое время, но я владел всем. И вот теперь такая гнусь. Нет, несправедливо. Но обсудить этот вопрос с папашей родом Я возможности не имел. Да и не стал бы он слушать. Слишком уж часто я испытывал его терпение. Все это я обдумывал, сидя в кабинете Аделины Сергеевны, которую дети в приюте называли между собой просто Адель. Я думал, она будет меня распекать, но оказалось, что воспитательница позвала меня, чтобы сообщить, что мне неожиданно повезло. Пожилая богатая пара решила скрасить свои будни или просто обзавестись наследником. Несколько месяцев хорошо одетые и дорого пахнувшие муж с женой приезжали, общались с детьми и почему-то выбрали меня, бессловесного и двенадцатилетнего. Почему? Не хотели возиться с пеленками? Пожалели убогого? Любили тишину в доме? Или учли все эти факторы? Этого я не знал и мне было совершенно наплевать. Да, это лучше, чем просто достичь совершеннолетия в детдоме и оказаться предоставленным самому себе, не имея практически ничего. Богатая пара — это хоть какой-то старт. Но, как я уже сказал, человеческая жизнь слишком коротка. Она не стоит того, чтобы к чему-то стремиться. Все равно толком ничего не успеешь. «Ну, будет у тебя самый большой могильный камень на кладбище», И то, если наследники не зажопят твои же гробовые. В общем, слушал я Адель без особого энтузиазма. Смешно было вообще, что мне рассказывают о каком-то везении. Мне, потерявшему все, вместе с надеждой вернуть это в ближайшие тысячелетия. Род не отличается отходчивостью, так что на меньший срок рассчитывать не приходится. Это канитель с бессмысленными перерождениями стопудов надолго. «Запомни, дружок!» — говорила Аделина Сергеевна, положив ногу на ногу и покачивая наполовину снятой туфлёй «Тебе просто несказанно повезло!» Она никогда не называла приютских по именам, словно ни у кого их и не было. «Только, дружок, это все равно, что джекпот выиграть!» «Тебе 12 лет. Это раз!» Указательный палец загнулся перед моим лицом. «Ты не мой! Это два!» Загнулся средний палец. Аделина Сергеевна откинулась на спинку скрипнувшего стула и смерила меня серьезным взглядом. — У тебя вообще не было шанса на усыновление, понимаешь? Так что благодари судьбу или Бога. Уж не знаю, во что ты там веришь. Каждый день благодари. — Я верю, что жизнь складывается тремя способами. Первый — ты пассивно плывешь по течению, и хорошо, если река благосклонна и несет куда надо. Второй. Жизнь определена старой мокошью и дочками ее, долей и недолей, так что чего не делай, изменить судьбу невозможно. Третий. Ты сам себе хозяин, все происходит по твоей воле. Кому что достанется, тот так и живет, ну или выбирает сам. Я вот большой поклонник третьего варианта. Не скажу, что хотел оказаться в теле немого сироты в захолустном мирке конечно, но привели к этому все-таки мои решения. Вот за них и отвечаю. Хотя предпочел бы не отвечать. И теперь меня все сильнее сворачивало в сторону того, чтобы плыть по течению. Я, конечно, к этому еще не пришел. До сих пор думал, каждый день, мать его, думал, как выкрутиться из капкана, в который угодил но ничего в голову не приходило. И это меня буквально убивало. Да, род знал, как меня наказать. Отдаю должное старому пердуну. Адель внезапно привлекла мое внимание, пустившись в рассуждение о будущем, которое меня ждет. «Иногда происходит такое стечение обстоятельств, что судьба, случайность и желание человека совпадают», сказала она. «И тут главное не спасовать, не прощелкать момент. Понимаешь, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай». Этот четвертый способ мне прежде в голову не приходил, но я сразу добавил его к списку. Удивительно, но и людям порой в голову приходит что-то дельное. Видать, есть в них все-таки какая-то божья искра. Совсем крошечная, но все же теплится» прежние времена, услышав такое изречение, я непременно наградил бы его автора золотой монетой. Мои богатства были так велики, что одна или две погоды не сделали бы. Жадным я никогда не был, только тщеславным. Здесь это называют юношеским максимализмом. Увы, мои богатства остались далеко. и Я не мог ничего подарить Адель, кроме признания наличия в ней зачатков разума, В принципе, не так уж мало и даже лестно, но, уверен, ей на это было бы наплевать. Адель встала, расправила халат, хотя на нем и так не было ни складочки. — Ну все, — кивнула она, — лекция окончена. Сегодня тебя заберут, так что воспитательную работу буду проводить уже не я, а твои родители. И все твои постоянные проказы и шалости, порой опасные для жизни окружающих, станут их проблемой, а не моей. Чему я, по правде сказать, не могу не радоваться. Надеюсь, у тебя хватит ума хотя бы приемных родителей не доставать. Они терпеть твои выходки не обязаны. Могут и вернуть. Такие случаи не редкость. Конечно, хочется надеяться, что... Договорить Адель не успела. Внезапно взвыла пожарная сирена. «О, Господи!» Воспитательница аж подпрыгнула от неожиданности. «Учебная, что ли?» Она оказалась неучебная. Что-то загорелось на первом этаже, в столовой. Так сказала пробегавшая мимо Юлия Борисовна, похожая на взъерошенную утку баба с вечно удивленным выражением лица. Воспитатели кинулись собирать детей, чтобы эвакуировать согласно плану, так, как они делали не раз и не два во время тренировок. Но план предполагал, что огонь не распространится по первому этажу за считанные секунды, преградив путь наружу. Толпа детей и взрослых сгрудилась на лестничной площадке, не зная, что делать. В двадцати метрах дальше у второго выхода стояла еще одна такая же арава. Все голдели и кричали, многие плакали. Воспитатели никого не пытались успокоить. Они сами были перепуганы до чертиков. Пламя вырывалось из окон первого этажа, лизало стекла второго. Нечего было и думать о том, чтобы выбраться через них. Любой рискнувший мгновенно оказался бы в огне. О, когда-то я купался в пламени нижнего мира. Том самом, что очищает души умерших, чтобы они переродились в новых телах и начали путь заново, лишившись памяти о прошлом. Так что я не боялся. Даже понимая, что хлипкое тело в пламени немедленно загнется... Если не задохнусь раньше, то еще и в муках. Для меня это будет означать лишь перерождение. В таком же жалком человечешке, с такой же никчемной судьбой и скорой смертью. Так, стоп. Это что же, опять все начинать с самого рождения? Прямо вот с нуля, учитывая, что я и так почти на старте. А боссанные пеленки, засранные подгузники, учиться сидеть и ходить... Терпеть тех, кто сует тебе под нос дебильные игрушки для развития? Ну нет, дудки! Надо выжить. Уверен, можно найти решение. Я даже какой-никакой азарт почувствовал. Почти как в былые времена. Кто бы мог подумать, что всего 12 лет в человеческом мире так выбьют меня из колеи? Ладно, соображай. Представь, что тебе это действительно нужно. Ты же умный». Этого даже твои враги никогда не отрицали. Правда, они называли меня чаще хитрожопым, но это нюансы, знаете ли, вопросы формулировок. Суть от этого не меняется. На занятиях по безопасности мало кто слушал преподавателей. А кто слушал, тот сейчас все позабыл и только жался к взрослым, которые ничего не могли поделать, кроме как ждать пожарных. Я всегда слушал. Не потому, что был прилежным поймальчиком. Вот уж точно нет. Я как раз считался главным инфантерибль, как называла нас Юлия Борисовна. Проказничал я от скуки, по привычке и чтобы не терять форму. Ничего особенного. Почти никто и не пострадал, если не придираться. Помещение быстро наполнялось дымом. Дети кашляли. У меня тоже саднило в горле. Большинство во время пожара погибает не из-за огня, от угарного газа, теряя сознание еще до того, как пламя доберется до укрытия». Всплыли в голове слова Аделины Сергеевны. «Нужно срочно найти источник свежего воздуха». Я взглянул на своих товарищей. Красные лица, слезы, паника в глазах. «Никто не пошел бы со мной. Даже если бы я умел объяснить, что надо делать. Ну и хрен с ними. Все равно помрут лет через семьдесят». Ничего особенно не добившись в жизни. А я хоть попробую. Может, меня это развлечет. Ну и заживо гореть, конечно, тоже не хотелось. Боль я не особо жалую. Где еще есть воздух? Выход на крышу заперт на замок, а ключи остались на проходной внизу. Окна открывать нельзя. Приток кислорода лишь усилит пламя. Это нам тоже объясняли. Я стиснул кулаки. «Думай!» «Думай же!» Воспитатели погнали детей в игровую комнату, решив спрятаться там от дыма. «Заткнем все щели и дождемся пожарных!» Дрожащим голосом говорила Аделина Сергеевна, безуспешно пытаясь пересчитать мелькавших вокруг охваченных ужасом смерти воспитанников. Огонь уже поднялся по лестнице и лизал потолок второго этажа, покрывая копотью побелку. Плавилась двустворчатая дверь, источая нестерпимую вонь. Горел мгновенно чернее пластик. Я вспомнил, что эти пары ядовиты. Со всех сторон грозила смерть. А ведь в родном мире я встречал умерших у черных врат подземного царства. Выполнял важную, по мнению отца, функцию. Теперь, наверное, это поручили брату. Не уверен, что он обрадовался. Управлять мертвыми — так себе развлечение. Может, поэтому я и искал другие. Но мне, если даже умру, в нижний мир не попасть. Я переражусь, минуя очищающее и стирающее память пламя. Потому что на богов оно не действует. Пламя, жар, дым, угарный газ, отравляющие продукты горения — факторы, угрожающие при пожаре, всплывали в голове один за другим и вдруг меня осенило. Я понял, где можно найти воздух. Не очень свежий, зато спасительный. Прижав к лицу подол футболки, я начал протискиваться к возвышающейся над детскими головами Аделине Сергеевне. «Схватить, потащить, показать!» Это все, что я мог в благодарность за то, что указало мне четвертый путь. «Проклятье! Почему я не говорю?» У меня есть язык, который двигается во время еды. Им можно коснуться зубов или нёба. Но звуки не рождались во рту. Папаша наложил на него невидимую печать. Адель исчезла в игровой, а воспитанники образовали в дверях такую плотную пробку, что я оставил попытки протиснуться. Вместо этого начал выбираться назад. Это оказалось нелегко, но мне удалось вырваться из рыдающей, кашляющей, полуослепшие из-за слез и дыма толпы. Стараясь не дышать отравляющей жаркой смесью, в которую превратилась окружающая атмосфера, я кинулся мимо лезущего с лестниц огня в душевую. Там тоже было полно дыма, проникшего через распахнутую дверь. Как учили на лекциях, я быстро открутил от ближайшего смесителя шланг, снял с него лейку и зашел в туалет. В душевой имелась одна кабинка, на случай, если кому припрет во время мытья. «Чтоб не ссали, суки, на пол!» — говорила Юлия Борисовна, строго и брезгливо глядя на ужасных детей из подлобья Просунув один конец шланга в воду, я начал проталкивать его, преодолевая изгибы унитаза. Прижав губы к отверстию, дунул изо всех сил, чтобы очистить шланг от набравшейся воды. Во мне вдруг проснулась жажда жизни. Не знаю, может, мне просто хотелось доказать себе, что отцу не удалось лишить меня сил, даже отняв надежду. Эта моя упертость, кажется, всегда его больше всего и раздражала. Что бы ни происходило, надо прикладывать усилия, чтобы выжить. Думать, действовать и не бояться. А если даже и бояться, все равно думать и действовать. Основная причина гибели во время чрезвычайных ситуаций – паника так утверждала Адель. Я осторожно втянул через шланг воздух. Какой же он мерзкий! Гнилостная вонь заполнила рот и легкие, едва не вызвав рвоту. Но она дала телу необходимый кислород. Даже в голове, как ни странно, прояснилось. Сев на пол, я дышал, стараясь делать это не слишком часто. Через открытую дверь был виден дым, заполнявший душевую. Он становился все гуще. Щипало глаза, так что в конце концов их пришлось закрыть. А спустя несколько минут я услышал треск огня. Пламя добралось до меня. Оно проникло в душевую, распространяя губительный жар. «Почему не доносится с улицы вой пожарных сирен? Разве не должны машины прибывать на место происшествия в течение нескольких минут?» или гудение пламени все заглушает. Я покрылся потом и сидел зажмурившись. Едкий дым и температура воздуха не позволяли открыть глаза даже на мгновение. Да и на что было смотреть? Все заволок густой черный дым, в котором мелькали багровые всполохи и оцветы. Когда стало совсем жарко, я сжался в комок и стал дышать чаще, но это не помогало лели волосы на голове, дымилась пропитавшаяся потом одежда, горела кожа. Жогг даже нагревшийся как плитка, кафель, на котором я сидел. Проклятье, кажется, выжить не получится, и придется все начинать сначала. Во мне вспыхнула злость, которую я хранил с того самого мига, как рот отправил меня сюда. А потом огонь осторожно лизнул ступни. И боль стала нестерпимой. Когда осмелевшее пламя коснулось колен, я открыл рот, но не издал ни звука. Мой вопль был беззвучен. Огонь ласково охватил лицо, мгновенно превратив кожу в отслоившиеся лоскуты. И тогда пружина внутри лопнула. Мне показалось, что тело рассыпается, словно сложенное из кубиков здания, неосторожно задетое, пробегавшим мимо малышом. «Отец, я ненавижу тебя! Тебя и всех остальных, что взирали на суд и кивали, услышав приговор! Будьте вы прокляты!» Когда воздух неожиданно огласился жутким воплем, в котором воплотилась вся накопленная за двенадцать лет и усиленная огнем боль, я сам удивился. Ведь я впервые в этой жизни Услышал свой голос. Затем пламя вспыхнуло так, словно здание мгновенно наполнилось газом. вылетали стекла, рушились стены, падали потолки, проваливались полы. Меня же поглотило пламя, не оставив от маленького тела ровным счетом ничего, даже уголька, который можно было бы положить в могилу. Вот что открылось моему взору, когда я открыл глаза. Комната с резным потолком, обитыми тканью стенами, заставленная стеллажами с книгами, толстыми, словно словари или энциклопедия, освещалась огнями, трепетавшими в металлических чашах на длинных тонких ножках. Боли не было, но это не казалось удивительным. Теперь, когда я лишился тела и стал духом, Никаких физических ощущений быть и не могло. Комната походила на кабинет физики. Или биологии. Или склад, куда перетащили наглядные пособия из обоих этих кабинетов. Глобусы очень странные. Свитки, книги, приборы из латуни, меди и стекла, ряды химической посуды, круглые датчики со стрелками, вырезанные из дерева статуи странных существ, Чучело еще более удивительных животных, человеческие скелеты, соединенные проволокой. Все это буквально заполонило помещение. Раздавшийся справа голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Не думал я встретить тут кого-то. Что это, кстати, за тут? Иначе говоря, где я? Резко повернув голову, я увидел мужчину лет сорока, коротко стриженного, с пронзительным взглядом карих глаз и лицом, покрытым мелкими белыми шрамами. Одет человек был в домашнюю бархатную куртку, свободные брюки и тапочки. И все это выглядело дорого. Очень дорого. Мужчина снова заговорил. На этот раз по интонации стало ясно, что он задает, вернее, повторяет вопрос. «Когда я снова не ответил», Во взгляде хозяина комнаты появилось беспокойство, смешанное с недоумением. Он что-то забормотал, потом отвернулся и загремел разложенными на столе приборами. Не найдя нужного, отошел к стеллажам, но уже спустя несколько секунд вернулся, держа в руках инструмент, отдаленно напоминавший шприц. При виде громоздкого агрегата я испытал неприятное тянущее ощущение в груди. Видать, какой-то человеческий инстинкт сработал. «Вот только какого хрена я жив?» Что-то сказав, человек наклонился с явным намерением ввести длинную иглу мне в живот. Ха, ха сейчас! Еще чего не хватало!» Я попытался увернуться и спрыгнуть на пол, но оказалось, что не могу пошевелиться. Мое тело было полностью парализовано. «Что за хрень?» «И что этот человечешка?» «Намылился со мной делать!» глава шла в живот. «О, мать вашу!» Было больно, но по сравнению с пламенем — сущая ерунда. По телу потек, медленно распространяясь холод. Мужчина что-то подкручивал на шприце, словно настраивая сложный и необычный музыкальный инструмент. «Если ты со мной делаешь что-нибудь плохое, то лучше в конце прикончи» потому что иначе я до тебя доберусь и сверну тебе шею, чего бы мне это ни стоило, драный ты гондон. Я лежал неподвижно. Привык сносить боль молча. Мой речевой аппарат не был приспособен к выражению страданий. Единственный раз, когда он разорвал тишину, случился минуту назад, и я даже не был уверен, что действительно слышал свой голос. Возможно, Это была лишь предсмертная галлюцинация. Скорее всего, да, потому что не представляю, что могло бы нарушить печать рода. Мужчина еще дважды щелкнул рычажками на шприце и перевел взгляд на меня. Я уставился на него в ответ, стараясь выразить глазами все, что о нем думаю. — Теперь ты понимаешь меня, сынок? — проговорил мужчина. В его голосе звучала надежда. «Ты узнаешь меня, Ярослав?» «Это я, твой папа!» «Что, блин, папа?» Вопрос поставил меня в тупик. «Так-так, спокуха. Меня явно приняли за кого-то другого». «Ярослав!» Приблизив лицо, повторил мужчина. «Это я, твой отец. Ты меня узнаешь?» Он ждал ответа. В его взгляде почти появилось отчаяние, вызванная затянувшейся паузой. И причиной был я. Что ж, если придет время выяснить, перестал ли я быть немым, то сейчас момент явно неподходящий. Лучше помалкивать. По крайней мере, пока не станет ясно, что произошло. Поэтому я просто кивнул, глядя в полные ожидания карии глаза. Ох! Вздох облегчения вырвался из груди мужчины. Он распрямился, На тонких губах появилась неуверенная улыбка. «Как же ты меня...» «Странно, что пришлось настраивать арматориум. Я был уверен, что ты меня поймешь». «О том, что вы с Мишей пытались сделать в лаборатории, мы поговорим позже». Лицо мужчины посуровило. «Сейчас нет на это времени. Нас ждет лорд-протектор, если ты не забыл». «Надо же тебе было устроить... Это все...» «Именно сегодня!» Человек сокрушенно покачал головой. «Ну ладно, что сделано, то сделано. Воин не сожалеет, он идет вперед, к победе. Верно?» Я кивнул, решив, что мужчина ждет ответа. «Тем более с утверждением и не поспоришь. Я, правда, больше по части золотишка, чем мечей. Как по мне, деньги — оружие куда более эффективное, чем стальные игрушки. Вот и отлично!» — проговорил человек. — А теперь давай поглядим, сможешь ли ты встать. Он протянул руку. Большую, мозолистую, покрытую шрамами, как и лицо. Я вложил в нее свою и замер. Увидел, что кисть, которую сжали пальцы мужчины, мне не принадлежала. — Нет, серьезно, что тут вообще происходит? — мою реакцию заметил отец. — Знаю! Сказал он, сильнее стиснув мою кисть. «Но «Ну не пугайся. Это тело не твое, но другого нет, к сожалению. То, что вы сделали в лаборатории, в общем, это мы потом обсудим. Ты мне все расскажешь. Ингредиенты, формулы, в деталях. А сейчас надо идти во дворец. Долг зовет. Долг прежде всего. Уверен, ты сможешь ничем не выдать себя». «Не покажешь никому, что... расстроен. Ты же у меня воин, да?» Мужчина вымученно улыбнулся. Не имея возможности вступить в дискуссию, я кивнул. «Что со мной вообще приключилось? Я умер или нет? Куда попал? Почему этот человек принимает меня за своего сына? Почему я не младенец, если это перерождение?» «По идее, я сейчас должен находиться в тёплой влажной матке. В крайнем случае, выбираться из неё. Что, кстати, очень так себе удовольствие, я вам доложу. Мне, во всяком случае, не понравилось. Сначала долго-долго давят со всех сторон, все рут как резанные, а потом сразу холод. Брррр! Врагу не пожелаешь. Ничего не говори, пока мы будем у лорда-протектора». «Кроме того, о чем он спросит», — строго сказал отец. «Понял? Ни слова». «Насчет ни слова запросто», — мысленно усмехнулся я. «А вот ответить на вопросы лорда-протектора, кем бы он ни был, будет затруднительно. Хотя едва ли это моя проблема. Ну а теперь вставай, тебе еще нужно одеться». Сильная рука потянула меня и заставила подняться с наклоненного назад кресла. Похоже, были в стоматологии, куда детдомовцев водили раз в год. «Можешь стоять?» — озабоченно спросил мужчина, не выпуская мою ладонь. «Попробуй пройтись». Я сделал осторожный шаг. Ничего особенного. Другой тоже получился легко. «Отлично». Пробормотал, следя за каждым моим движением отец. «Прекрасно. Тело чуть великовато, выглядишь лет на пятнадцать, но это ничего». Если кто и заметит, решит, что раньше не обращал внимания. «Потом посмотрим, не нужно ли еще настроить арматориум», — сказал мужчина, выпустив, наконец, мою руку. «Главное, никому ни слова, иначе ты сам знаешь». Я понятия не имел, что он имел в виду, но было ясно, мне грозит опасность. Возможно, нам обоим, поэтому я снова кивнул. «Хорошо, тогда иди одеваться». «Парадная форма!» Мужчина направился широким шагом к двери, но вдруг остановился. Обернувшись, задумчиво уставился на меня. «Даже не спросишь, что с Мишей?» Проговорил он слегка озадаченно. «Это же твой лучший друг! А вдруг он погиб?» Я хотел бы ответить, что даже зная я, кто такой Миша, и не будь мне все равно, что там с ним приключилось, я не смог бы ничего о нем спросить поэтому просто смотрел в карие глаза человека в дорогой одежде и молчал. «Ты что?» — подозрительно прищурился тот. «Не можешь говорить?» Глава вторая Первую поездку через столицу империи мне не забыть никогда. Город, в котором я оказался, был почти так же великолепен, как Верхний мир — Высоченные здания, сверкающие на солнце тысячами окон, подвесные монорельсовые дороги, по которым то и дело проносились пестро раскрашенные поезда, роскошные дворцы, множество статуй, широкие улицы, заполненные бесчисленным количеством транспорта и машины, летящие над ними, как в фантастическом фильме. На тротуарах были не только люди. В толпе шагали роботы — Некоторые выглядели просто огромными и походили на механических насекомых. У них было множество светящихся глаз, совсем как у пауков мокаши, помогающих ей плести паутину мировой судьбы. Другие роботы больше смахивали на людей, но часть из них обладала четырьмя, а то и шестью руками. Кроме того, я заметил разнообразных животных, почти ни одно из которых не выглядело знакомым, хотя некоторые отдаленно напоминали то одно, то другое. Больше всего меня поразило, когда одно из них, мягко ступавшее по асфальту среди пешеходов, вдруг поднялось на задние лапы, его длинный, оканчивавшийся шипами хвост исчез, шерсть начала втягиваться в кожу, и уже через несколько секунд существо превратилось в человека, одетого в обычный клетчатый костюм и старомодную шляпу с атласной лентой на тулье. Мужчина сел в подошедшей к остановке автобус и скрылся в нем, затерявшись среди других пассажиров. Явно этот мир сильно отличался от того, в котором меня заключил первобог. Тут совершенно точно была магия. Оставалось только понять, какого рода. Очень хотелось расспросить владельца роскошной машины, в которой мы ехали, буквально обо всем. Но я понимал, что делать этого не стоило, даже умей я разговаривать. Лучше пока просто наблюдать. Вторым ярким впечатлением стал гигантский скелет, лежавший прямо среди разрушенных домов. Он представлял собой нечто колоссальное, причудливое и противоестественное. Однако при этом совершенное с анатомической точки зрения. Ребра, хребет с торчащими из позвонков шипами – бугристая вытянутая рогатая голова, пасть, полная острых зубов, толстые кости конечностей, длинный хвост — все это напоминало колоссальные порождения первобытного хаоса, с которыми сражались некогда старые боги во главе с моим отцом. Повсюду на костях виднелись следы переломов. Часть скелета была просто раздроблена, словно по нему ударили гигантским молотом. Вокруг было установлено временное ограждение, внутри которого возвышались строительные леса и работала техника. «Не бойся», — сказал вдруг мой спутник, — «это чудо-юдо уже не встанет. Да, наша эгида, защитный купол, несовершенна. Некоторым химерам удается прорваться сквозь неё Это из-за сочетания магических свойств, которые образуются при их рождении». Всего не предугадаешь. И эта тварь забралась на удивление далеко, но все же сдохла. Вернее, была убита нашим доблестным гарнизоном. Плоть с нее уже сняли, теперь уничтожают кости. К концу недели от монстра не станется ничего, и начнутся реконструкционные работы. Проклятие! Этих нескольких брошенных фраз было мало, чтобы понять, что тут происходит. Но я еще разберусь. Непременно. Ясно стало только, почему по всему городу установлены здоровенные артиллерийские орудия. Перед ограждением стояло человек 20 с плакатами. Похоже на пикет. Приглядевшись, я успел прочитать пару надписей. «Нет открытию порталов. Артефакты того не стоят. И штормы и химеры появляются из-за порталов. Остановите беспредел алхимагов». Похоже, не все тут любят чародеев, но подозреваю, что в основном те, кто способностью к магии не обладает. Машина проехала мимо скелета и свернула за угол. Поверженный колосс исчез из виду, словно фантасмагорическое видение. Наконец мы добрались до дворца. Он был поистине монументален и возвышался над остальными постройками, не уступая даже циклопическому зданию, стоявшему в восточной части города. Над его центральной башней мерцала и переливалась яркая синяя сфера, внутри которой ежесекундно сверкали молнии, словно в нее была заключена настоящая гроза. Дворец же походил на крепость, только очень большую, куда большую, чем любая из тех, что я видел в прежнем мерке на картинках или экране телевизора. Даже красные, утыканные шипами ворота, через которые проехали в роскошной черной машине я и мужчина, в доме которого я вроде как переродился, были метров двадцать в высоту и не меньше семи в ширину. Мой спутник еще дома переоделся в строгий синий костюм, белую шелковую рубашку, повязал скромный темный галстук на голову натянул бархатную плоскую шапочку с золотой эмблемой в виде странного геометрического символа. Вид у мужика был задумчивый и немного напряженный. Это эмоциональное состояние волей-неволей передавалось и мне. Хотя мужчина ничего такого не говорил, чувствовалось, что наш выезд может обернуться неприятностями. «Только я не понимал, какими именно». Ну уж точно не большими, что были у меня до сих пор. На это я готов поставить деньги. Двор наполняли охранники в черной броне, делающие их похожими на роботов, слуги в униформе, а также люди в самых обычных костюмах. Правда, очень дорогих. Наша машина, словно черный, сверкающий хромом ледокол, прокатила сквозь толпу и остановилась перед огромным мраморным крыльцом. Трудно было даже представить, сколько в нем насчитывалось ступеней. По бокам красовались статуи из нефрита. У Аделины Сергеевны имелся брелок из этого камня. Шансы, что она выжила, конечно, невелики, да и остальные тоже. С другой стороны, раз я переродился, может, и им повезло? Но, кажется, к моему воскрешению имел непосредственное отношение тот, кто принимал меня за своего сына. Этот момент тоже надо будет со временем хорошенько провентилировать. В этот момент дверца распахнулась, и лакей в роскошной, расшитой золотым позументом ливреи склонился и замер, словно манекен. Мой спутник вышел первым. Я выбрался из огромного автомобиля следом. Солнце, висевшее в зените, казалось приклеенным к прозрачному синему небу, Белый камень дворца сиял и искрился в его лучах, подобно сахарной голове. Может, все это мне только снится? Предсмертный бред, стремительные галлюцинации умирающего мозга, создающие иллюзию, будто все это длится не несколько мгновений, а долгие часы. Вдруг я сейчас очнусь в чьей-то матке, лишь для того, чтобы выбраться на свет и начать еще одну скучную жизнь». И снова у меня не было времени обдумать пришедшую в голову мысль хорошенько. Отец устремился вверх по ступеням, не оборачиваясь. в Полной уверенности, что я следую за ним. Пришлось догонять. Когда выяснилось, что сын не может произнести ни слова, он помрачнел. И, кажется, сначала не поверил. Но затем стало ясно, что Ярослав, как он меня называл, не помнит, где его покои и какая именно форма считается парадной. В общем, вышло у мужика сплошное расстройство. К тому же, пошитая на заказ одежда, оказалась мне маловато, даже при том, что имела свободный покрой. На новом теле она сидела в обтяжку, что, по словам вельможи, нарушало регламент. Я не очень-то понимал, почему так вышло и что означает словосочетание «новое тело». Поначалу-то мне показалось, что мужчина просто приводил в чувство сына, который, как он считал, потерял сознание. Но, похоже, все было несколько сложнее. По обрывкам фраз, брошенных вельможей, я мог предположить, что с его сыном случилось что-то нехорошее, и ему пришлось дать новое тело. Как это возможно, я понятия не имел, а задавать вопросы не мог, что, наверное, было даже и к лучшему. Однако со временем стоило выяснить, что происходит. В общем, несмотря на не совсем правильно сидящую одежду и мою немоту, мы поехали на прием к лорду-протектору. Потому что, как выяснилось, у сына-вельможи сегодня был тринадцатый день рождения, и высшее лицо государства должно было посвятить его, то есть теперь уже меня, в какие-то ученики. Невзирая ни на что. Ибо, как повторил человек, чьего имени я до сих пор не знал, долг превыше всего. С этим я бы поспорил. Лично мне больше всего нравится золото. Ради него я готов почти на все. И не думаю, что долг стал бы для меня помехой на пути к богатству. Правда, мне и проверять не приходилось. Мы поднимались по бесконечным ступеням дворцового крыльца. Впереди вельможа в синем костюме, а следом я в черной облегающей форме, смахивающей на военный мундир. На голове у меня был берет с крошечным малым значком в виде какой-то птицы, единственным украшением. Вдруг на ступеньках появился огромный человек в зеленом блестящем комбинезоне, высоких сапогах и солнцезащитных очках. В руке он держал поводок, оканчивающийся здоровенным лохматым существом с кривыми лапами и тонким длинным хвостом. Приведена стварь разинула огромную, утыканную треугольными зубами пасть и издала низкий угрожающий рев. «Батюшки святы!» Вот ведь уродина! Если тут все домашние животные такие, то лучше в парк лишний раз не ходить. Мужик тут же хлестнул монстра по левому боку гибким металлическим прутом, затрещал электрический разряд, зверь взвизгнул и метнулся в противоположную от нас сторону. «Прошу прощения», — пробасил поклонившись на ходу, отцу великан. Они с чудищем прошли мимо нас, обдав терпким животным запахом привыкшего питаться сырым мясом хищника. Я преодолел еще несколько ступеней, вспоминая состоявшийся перед выездом разговор с вельможей, считавшим себя моим отцом. «Мама опоздает», — предупредил он. «Она очень хотела успеть вовремя и отправиться с нами, но задержалась на границе. Пришлось лечить раненых». Произошла очередная стычка с Ичаном, но она обещала добраться к церемонии. Надеюсь, получится. Это ведь один из важнейших дней в твоей жизни. С этим я был полностью согласен. Похоже, шанс, который я упустил в одном мире, нашел меня здесь. Там не было магии, и я был обречен перерождаться, пока папашке не надоест меня мучить. Но в этой реальности дела явно обстояли иначе. Возможно, тут колдуны научились разрывать оковы бренной плоти. Это было бы отлично. Но главное, судя по всему, попал я в этот мир благодаря случайности. А значит, род понятия не имеет, куда я делся. в Выкуси, старый маразматик. Я сорвался с поводка. Еще бы избавиться от печати, замыкающей уста, и был бы вообще в шоколаде. Кстати... «А куда именно я попал? На другую планету? В параллельную реальность? А может, это просто слишком затянувшееся предсмертное видение?» От таких мыслей по спине пробежал холодок, а на улице было жарко. Очень хотелось, чтобы все оказалось взаправду. Новая жизнь, богатенькие предки, а в идеале перспектива бессмертия. По пути вельможа объяснял, как себя вести — Повторял этикет, как он это называл. Но я слышал инструкции впервые, поэтому ловил каждое слово. Кто-кто, я знаю, что вписаться в общество самое главное. В этом залог успеха. Никакие сладкие и хитрые речи не убедят собеседника, если у тебя дурная репутация. Так что, карабкаясь по ступеням, я прокручивал в голове услышанное. Нельзя было опозориться. Надо соответствовать. Как ни странно, несмотря на долгий подъем, я совершенно не устал. Новое тело отличалось исключительной выносливостью. Я даже не запыхался, когда ступил на площадку перед входом во дворец. Догнав вельможу, зашагал рядом. Тот бросил на меня озабоченный взгляд. — Все помнишь? — я кивнул. — На память не жалуюсь. Когда лорд-протектор начнет задавать вопросы... Я скажу, что ты повредил сегодня голосовые связки во время неудачного опыта. об взрыве все равно станет известно. Еще один кивок. Взрыве? Каком еще взрыве? Огромные стражники в глухих доспехах, которых я принял поначалу за статуи, распахнули тяжелые створки, пропуская явившихся. Помни, сынок, — быстро сказал отец, понизив голос. Мы, алхимаги, — паладины лорда-протектора и Российской империи. И что бы с нами ни происходило, мы должны служить и защищать. Больше ничего не имеет значения. Это, конечно, чушь чуждолимое, но чего еще ждать от человека? Лично я не служить кому-то, не защищать что-либо, кроме того, что принадлежит мне, не собираюсь. С какой стати? Высокостройная женщина повернулась, когда мой спутник негромко окликнул её. Выглядела она чудесно. Белая кожа, лучистые зеленые глаза, светлые вьющиеся волосы, горделивая осанка. Все в ней казалось совершенным, безупречным. Эх, был бы я постарше. «Ты успела!» Обрадовался вельможа, почти кинувшись навстречу удивительной женщине. «Я боялся, что пропустишь!» «Дошли слухи, что раненых было очень много!» «Это правда?» «Похоже, это и есть моя мать. Вернее, того, за кого меня тут принимают». «Правда, но я не могла не прилететь». Улыбнулась, глядя не на мужа, она меня, женщина. «И даже добралась раньше вас». «Прилетела? Ты взяла коптер?» «Нет, рухана». «Но они же все наперечет». «Ничего. Атаку отразили. Птички в ближайшие дни не понадобятся». Нашим врагам тоже досталось, знаешь ли. Так что генерал Апраксин одолжил мне одного рухана, чтобы я успела на посвящение сына. И вообще, хватит тут стоять и болтать. Нас ждет лорд-протектор». Но вместо того, чтобы куда-то поспешить, женщина сделала шаг ко мне, присела и взяла мое лицо в теплые ладони. Жест вроде безобидный, так что вырываться я не стал. Было даже любопытно, что будет дальше. «Милый, мы так давно не виделись!» Проговорила женщина, и звук ее голоса отзывался в моем сердце так, словно оно было хрустальным, а женщина ударила в него крошечным серебряным молоточком. Мне даже стало на мгновение жаль, что ее любовь, которую я ощущал сейчас так явно, адресовалась не мне. «Ты здорово изменился, окреп, подрос. Я отсутствовала...» Четыре месяца, но никак не думала, что за такой срок ребенок может столь сильно. Или я просто забыла, каким ты был, когда я уезжала. Лицо женщины омрачилось. «Это все война, ты же знаешь. Лекарям приходится находиться на передовой. Но скоро у меня будет отпуск, и мы сможем видеться чаще, намного чаще». Бросив украдкой взгляд на вельможу, я заметил, что тот нервничает. «Еще бы!» Их с удивительной женщиной сын не просто изменился, у него было новое тело. Тело, предназначавшееся пятнадцатилетнему. И тот, кто называл себя алхимагом, выправлял мне лицо за 20 минут до выхода из дома, потому что то, которое изменилось изначально, совсем не походило на портрет настоящего сына. Процесс этот, кстати, поразил меня. Очевидно, вельможа был чародеем. Он смачивал руки в каком-то растворе и касался моего лица, где-то нажимая, где-то сдвигая, где-то вытягивая. Лепил его, будто глиняную скульптуру. Затем что-то сделал с волосами и глазами. При этом периодически произносил заклинания и чертил в воздухе то ли знаки, то ли целые формулы. Они вспыхивали и тут же исчезали, оставляя на сетчатке белые следы. Если быстро поморгать, можно было увидеть их снова, но недолго. В конце концов, символы пропадали окончательно. Когда я с опаской посмотрелся в большое зеркало, висевшее в прихожей, то увидел симпатичного мальчика с карими, как у отца, глазами и торчащими вверх волосами. Темными, но с явным рыжим отливом. такая ржавчина на старом железе. И черная форма Удивительно шла этому новому человеку. «Быстрее!» — поторопил отец, на ходу нахлобучив мне берет с красным значком. «Лорд-протектор ждать не станет! Не посмотрит, чей ты отпрыск!» Поправив косо осевший берет, я поспешил за выскочившим на улицу отцом. Эту сцену я вспомнил, глядя в изумрудные глаза женщины, которая считала себя моей матерью. В них сквозили любовь, гордость и грусть, Я почувствовал все три чувства, обуревавшие ее. Годы немоты научили меня читать людей по выражению лиц, позам, жестам и глазам. Женщина поднялась и, взглянув на мужа, решительно кивнула, тряхнув золотистыми волосами. «Все, Николай, теперь точно пора. Иначе опоздаем, а это неприемлемо. Только не в такой важный для Ярика день». Колдун незаметно подмигнул мне. «Похоже, он тот еще плут, не хуже меня. Полагаю, мы с ним сойдемся». Дворец поражал воображение не только убранством, которое показалось мне довольно аскетичным по сравнению с интерьерами родного мира, сколько размерами. Здесь не было золота и хрусталя, зато преобладал полированный и необработанный камень разных цветов и фактур. Повсюду висели флаги и знамена, Вдоль стен стояли доспехи, между которыми возвышались почти трехметровые стражи, вроде тех, что открыли нам двери при входе во дворец. Я теперь знал, что они живые, хоть и напоминают статуи. Встречавшиеся нам люди здоровались, поздравляли, улыбались и иногда кланялись. Похоже, Николай с супругой занимали при дворе высокие должности, а может, происходили из знатных родов. Шагая по выложенным мраморными и гранитными плитами полам, я старался вспомнить все, что знал о королях, герцогах, графах, рыцарях, баронах и придворном этикете. Люди придают таким вещам большое значение. Если я собираюсь вписаться в этот мир, нужно быть осторожным. Знания всплывали в голове, но были так перемешаны, что почти никакой пользы не приносили. К тому же все, что открывалось моему взору, отвлекало. Наконец впереди показались железные двери, по обе стороны которых стояли лакеи в расшитых ливреях. Рядом с ними – часовые с саблями. Еще дальше – закованные в угловатую броню гвардейцы, вооруженные короткоствольными автоматами. Как только мы остановились возле железной двери, перед нами возник появившийся из-за тяжелой бордовой портьеры мужчина в синей форме, очень подтянутый и надменный. Его густые брови, усы и бороду уже тронула первая седина. В руке он держал золотой жезл. Две змеи переплетались вокруг длинной витой ручки, заканчивавшейся распростертыми крыльями. «Николай, Елена и Ярослав Мартыновы!» — четко объявил отец. «На церемонию посвящения!» Иссеченная шрамами рука легла на мое плечо, и слегка его сжало. «Лорд-протектор ждет вас!» — ответил мужчина в форме. Он слегка ударил жезлом в дверь, и железные створки медленно, бесшумно распахнулись. «Прошу!» «Ну, поглядим, что за зверь такой этот лорд-протектор!» Как только мы вошли в огромный, вытянутый от двери в сторону трона зал, бородатый объявил. «Алхимаги, его сиятельство князь Николай и ее сиятельство княгиня Елена Мартыновы, сыном Ярославом!» Голос его разнесся по всему помещению, хотя придворный не кричал. «На церемонию посвящения!» Я шагал между отцом и матерью, чувствуя, что смерть в одном мире и перерождение в другом стали всего лишь первыми приключениями в череде грядущих. И это несказанно радовало. «Пожалуй, я смогу найти себе занятие в этом мире. А если с помощью магии еще и голос верну?» Я даже невольно улыбнулся, хотя это наверняка нарушало этикет. А потом увидел лорда-протектора».